А кроме того, столько было сена, которое надо было убрать, да ожидался еще такой необыкновенный урожай, преступление мало-помалу отошло в их мыслях на задний план. Но все время оно висело над людьми и над местом. Они не могли рассчитывать на молчание Алины, слишком уж это было ненадежно.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 Может, все еще обойдется? Я разузнал, где сейчас Гейслер. И Ингер подняла голову. Разве он может помочь нам? Не знаю. Потом Исаак повез ячмень на мельницу, смолол его и вернулся домой с мукой. А там опять принялся за лес и стал заготовлять дрова на будущий год. Жизнь его текла от одной работы до другой по временам года, от земли к лесу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 А поросенка Исаак принес на руках из Швеции, кормил его молоком из бутылки и клал его спать к себе на грудь. Он хотел порадовать им Ингер, а вот теперь с ним играют и забавляются Елисей и Сиверт. Это несколько раз развлекло Исаака, при том же Олина передала от Ленсмана, что казна, наконец, согласилась продать Исааку Силанро,